но я человек не военный. Профессия солдата требует серьезной технической подготовки. Для того, чтобы не утратить с таким трудом обретенные навыки, солдат, подобно пианисту, должен каждый день совершенствовать свое виртуозное мастерство. Это я понял очень хорошо. Наибольшую привлекательность военной службе придает то обстоятельство, что любое — даже самое тривиальное дело осенено в армии ослепительным сиянием славы неуловимо но прочно соединено со смертью труд литератора совсем не таков писатель вынужден постоянно драить свою славу чтобы очистить ее от надоевшего мелкого сора накапливающегося в его душе нам дано услышать два голоса один взывает к нам изнутри Другой извне. Внешний голос еще называют долгом. Беспредельно счастлив тот, у кого оба эти зова звучат в унисон. Помню, необычайно холодный и дождливый майский день. Из-за ненастной погоды отменили учебные стрельбы на батарее безоткатных орудий, и я сидел в казарме один. На равнине у подножия Фудзи дул совсем зимний ветер. В такие дни в большом городе уже после обеда в офисах горит свет, а домохозяйки вяжут перед телевизором, жалея, что поторопились отключить отопление. Никакая сила не заставила бы этих людей без крайней необходимости вылезать под дождь, да еще без зонта. Неожиданно я услышал шум мотора. За мной приехал на джипе унтер-офицер. Оказалось, что, невзирая на погоду, стрельбы все-таки состоятся. Мы помчались по разбитой дороге, подскакивая на ухабах. Вокруг не было ни души. Джип взлетел на крутой холм, по которому нам навстречу неслись потоки дождевой воды и покатил по откосу вниз. Видимость была отвратительная. Ветер неистовствовал, высокие травы стелились по земле. Под брезентовый тент залетали дождевые капли, безжалостно хлеща меня по лицу. Я был рад, что за мной прислали. Меня позвал тот самый голос извне. Голос Долга. Давно уже не испытывал я такого острого звериного возбуждения, как в тот день, когда голос Долга вызвал меня на холодную, заливаемую дождем равнину. И я ответил на клич, поспешив покинуть теплое убежище. Какая-то неведомая сила оторвала меня от горячей печки и погнала на холод. Всякий раз, когда возникает подобная ситуация, я без сомнений и колебаний откликаюсь на зов посланца, являющегося словно с другого конца земли. Обычно принесенная им весть связана со смертью, наслаждением или чем-то внерассудочным. Я иду за посланцем с радостью, оставляя позади комфорт и покой повседневной жизни. Я слышал этот зов и раньше. давным-давно. Но в те времена мой внутренний голос звучал диссонансом внешнему. Моя плоть была не приспособлена для восприятия клича, что доносился извне. Приходилось полагаться на услуги слова. Обращенный ко мне призыв трепетал, запутавшись в сетях сложных идей. Я хорошо помню возникавшее при этом болезненно-сладостное ощущение. Но я понятия не имел. Какая глубинная радость рождается в душе, когда оба голоса встречаются на рубеже плоти и сливаются воедино. А потом я услышал грохот, вой и увидел, как сквозь пелену дождя в сторону невидимых мишеней одна за другой тянутся ярко-оранжевые нити трассирующих снарядов. Целый час я сидел по уши в жидкой грязи под проливным дождем. и наблюдал за стрельбами.